Ведь самое вкусное мороженое — то, что куплено в кинотеатре. В детстве мы, мальчишки, придумывали рассказы, построенные на названиях фильмов фильмах нашего времени. Вот один из них. «Однажды летом у самого синего моря сидело семеро смелых. Вдруг подошел последний табор о рваных башмаках, сказал, мы из Кронштадта, пригласил подруг идти в цирк, смотреть.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 которое писать приходилось в зеркальном изображении. Были крупные планы и даже детали, рука, сжимающая пистолет, отдельно нарисованные глаза. Свои ленты я показывал ребятам на пионерском сборе в школе, и они имели успех. Когда меня спрашивают, кто мой любимый комедийный артист, я называю Чарли Чаплина. Ко времени моих самостоятельных посещений кино его ранние фильмы уже сошли с экрана. Как-то дома, рассказывая и изображая в лицах очередную кинокомедию, я услышал, как отец сказал матери, «Вот бы Юрий Чаплина посмотреть, он бы его потряс». Так я узнал, что в кино есть Чаплин. «Ну, какой он Чаплин? Какой?» — спрашивал я отца. «Маленький, в котелке, в руках тросточка, ходит, переваливаясь, очень смешной». Можно понять мое ликование, когда, став подростком, Я узнал от отца, что в Москве пойдет один из последних фильмов Чарли Чаплина «Новые времена». Осенью, дождливую погоду, мы пошли всей семьей в зеленый театр парка культуры и отдыха имени Горького смотреть этот фильм. В зеленом театре громадный экран, и фильм могут смотреть около 30 тысяч зрителей. Как только на белом полотне появился человек с тросточкой, Я забыл обо всем на свете. Не существовало зала. Куда-то исчез дождь. Фильм шел под открытым небом. Я видел только Чаплина. Новые времена меня покорили настолько, что на другой день я захотел увидеть фильм снова, но все билеты оказались проданными. Попал я на эту картину лишь через два дня. Много, много овец. Целое стадо. Вдруг эти овцы на глазах превращаются в толпу людей. Это безработные входят в заводские ворота, надеясь получить работу. В толпе маленький человечек Чарли. Он тоже хочет работать. Случайно его берут на завод. А дальше сцена на конвейере. Непосильная работа, когда человек превращается в машину. Эта работа сводит с ума. Чарли выгоняют. Он поступает ночным сторожем. Универсальный магазин. Опять неудачи. Его выгоняют на улицу, и через весь фильм проходит любовь Чарли к девушке, с которой он уходит по дороге вдаль, так и не обретя благополучия и счастья. Что я могу сказать сейчас, через много лет? Эти полтора часа в Зеленом театре запомнились мне на всю жизнь. Полтора часа счастья, блаженства, восторга. Я окунулся в странный, удивительный и смешной мир. С первых кадров понял. Маленький смешной человек — мой самый любимый и близкий друг. И я переживал за его судьбу, хотя и смеялся над его похождениями. Вышел после просмотра счастливый, шел рядом с отцом и все думал о Чаплине. Музыку из новых времен я все время напевал про себя. А спустя несколько месяцев на экранах Москвы показывали огни большого города. Там Чарли — бродяга безработный. Он случайно спасает от самоубийства пьяного миллионера. Миллионер из чувства благодарности ведет его к себе в дом и принимает как лучшего друга. Но другое утро, протрезвев, хозяин не узнает своего спасителя и выгоняет из дома. Китание по городу в поисках работы. Любовь к бедной слепой девушке, продавщице цветов. Выступление на ринге боксером. Сцена бокса поставлена комично, а в то же время в горле стоял комок, когда я видел Чарли избитого, униженного, выброшенного на улицу. В этой картине много уникальных трюков. Но за ними не теряется, не тонет мысль о доброте, благородстве и страданиях маленького человека. Более двадцати раз я смотрел «Огни большого города». И каждый раз, когда маленький человек говорил цветочнице «Теперь вы видите», я вытирал слезы. В зале зажигался свет, а я еще некоторое время сидел подавленный, ошарашенный увиденным. Потом медленно шел домой, испытывая самые прекрасные добрые чувства. Шел по улицам Москвы, наполненной грустью, радостью, желанием стать лучше. Анализируя каждый эпизод фильма, Я поражался, как продуманно точен каждый жест и взгляд актера. Наверное, фильмы Чарли Чаплина помогли моим творческим поискам в цирке и кино. Они стали для меня эталоном смешного. Позже, занимаясь в студии клоунады при цирке, я смог посмотреть все ранние фильмы Чаплина, из которых больше всего понравились «Цирк» и «Золотая лихорадка». Выезжая с цирком на гастроли за границу, Я увидел остальные картины Чаплина, от диктатора до графини из Гонконга. Отец с матерью в дни своей юности покупали фотографии артистов театра и кино. Я подолгу рассматривал эти фотографии и, конечно, не мог представить, что через 10-15 лет многих из артистов увижу в съемочных павильонах студии, в союзе кинематографистов, а с некоторыми из них подружусь. Как-то отец достал мне абонемент на цикл лекций о кино. Кто их вел, не помню, но сами просмотры и темы лекций остались в памяти. Нам рассказывали о Вере Холодной, Игоре Ильинском, показывали фрагменты из фильмов с их участием. Я тогда учился в десятом классе. И помню, отец, с трудом раздобыв где-то абонемент, вручая его, мне сказал «Тебе, Юра». Обязательно нужно все это прослушать и посмотреть. Может быть, когда-нибудь ты будешь работать в кино. Когда я учился в старших классах, а затем в студии Клоунады, у нас в Токмаковом переулке часто собирались по вечерам мои товарищи. Квартира стала своеобразным клубом. Собирались мои одноклассники, друзья по цирковой студии, знакомые отца, соседи по дому. Засиживались до четырех ночи. Главное — общение, разговоры, споры. Подавался чай. К чаю сухарики, сушки, иногда бутерброды. Порой отец читал свои репризы, внимательно выслушивая мнение о них. Часто обсуждались новые книги, фильмы, спектакли. Нередко вечера посвящались анекдотам. Обычно я рассказывал о занятиях в студии Клоунады, а когда начал сниматься в кино — различные истории связанные со съемками. Один из самых тягостных моментов на натурных съемках — это ожидание, когда появится солнце. И иногда солнце ждут долго. Часами дожидаются крошечного просвета в облаках, чтобы отснять хотя бы один дубль. Вот тут-то и рассказываются всякие истории, случаи, анекдоты. И я записываю их в тетрадку, в клеточку. Первые попытки однажды вахтер в проходной мосфильма остановил выходившего с портфелем в руках человека что у вас в портфеле спросил бдительный вахтер сценарий ответил человек его задержали до прихода начальника охраны а потом выпустили что ты его задержал то спросил начальник актера так вчера на общем собрании студии говорили что сценариев не хватает из тетрадки в клеточку октябрь 1957 года, занимаясь студией Клоунады, я лелеял мечту сняться в кино. Поэтому, когда к нам в цирк пришли с киностудии и предложили желающим участвовать в массовке, я записался одним из первых. Снимали фильм о цирке. Требовали зрители, которые смеются во время представления. Нас всех усадили на места и приказали по команде смеяться. После первого дубля ассистент режиссера обратился ко мне. «Товарищ, вы плохо смеетесь, не натурально. будьте внимательны». Сняли второй дубль. Я старался смеяться как можно натуральнее, но, видно, опять не получилось, и меня попросили со съемки уйти. А через некоторое время нам снова пришли с киностудии и пригласили желающих принять участие в съемках фильма «Русский вопрос». Я опять записался. Теперь нам велели изображать бегущую толпу. Некоторым выдали береты и шляпы, а мне разрешили остаться в своей кепке. Уже после съемки мы узнали, что изображали куда-то бегущих американцев. Когда «Русский вопрос» вышел на экраны, я несколько раз смотрел эту картину, все искал себя в толпе, но так и не нашел. Прошло время, и я опять столкнулся с кино. Отбирать конные номера для фильма «Смелые люди» в цирк пришел известный тогда режиссер Константин Константинович Юдин. Он внимательно просмотрел всю программу и во время стенки на лошади смеялся до слез. Через три недели Юдин с кем-то из своих ассистентов пришел в цирк и снова смотрел представление. Потом мне рассказывали, что Юдин, увидев меня, удивленно воскликнул. «Позвольте, значит, это артисты выходят из публики?» — Да, это подсадка, — объяснили ему. — Ну, товарищи, я хочу с этим высоким парнем познакомиться, — сказал Юдин. — Его нужно снимать в кино. К сожалению, наше знакомство не состоялось. Когда режиссер пришел за кулисы, я уже ушел домой. Через два дня у меня дома зазвонил телефон. Звонил мне Натансон, ассистент Юдина. — Знаете, — сказал Натансон, — вы понравились Юдину и мы хотим вас попробовать на эпизод с трусливым немцем». От неожиданности я замер и, конечно, с радостью согласился. Мне велели на следующий же день прийти на студию. В костюмерную мусфильма меня провожала миловидная девушка. Пройдя несколько коридоров, переходов, бесконечных лестниц, минуя какие-то тупички, я сказал, «Здесь можно заблудиться». «Конечно, можно. У нас на мусфильме есть места...» «Куда не ступала нога человека?» — спокойно ответила девушка. И я ей поверил. Костюмерные выбрали для меня немецкую форму. Я оделся и пошел в фотоцех, где снялся в нескольких позах. С Натансоном мы условились, что он позвонит мне и вызовет на репетицию. Прошла неделя, другая, а мне никто не звонит. Месяц прошел, а звонка все нет. Решил сам позвонить по телефону, напомнить Натансону о себе. Вы знаете, сказал он, выдержав долгую паузу, мы сейчас подбираем актеров на другие эпизоды. Ждите и не волнуйтесь, мы вам позвоним. Через некоторое время, узнав, что съемки давно начались, я решил поехать на Мосфильм. Но на студию меня без пропуска не пустили. Долго из проходной я дозванивался по местному телефону Дона Дон Тансона и, наконец, услышал в трубке его неуверенный голос. Вы знаете, может быть, вашего эпизода и не будет в картине, так что ничего конкретного я вам, к сожалению, сказать не могу. Много позже режиссер Илья Гурин рассказал такой случай. Когда он работал еще ассистентом, на одну из ролей пробовалась известная актриса Ада Войцек. На роль ее не утвердили, и Гурин, позвонив ей домой, сказал, «Вы не подошли к роли». «Вас забраковали». «А кто это говорит?» — поинтересовалась Войцек. «Ассистент режиссера Гурин». «А вы давно работаете на студии?» «Нет, четвертый месяц». а, -а, -а. «Тогда все понятно», — сказала актриса и тут же объяснила. «Понимаете, мне первый раз в жизни честно сообщили, что я не подошла к роли. Обычно тянут, стесняются об этом говорить. Вот пройдет два-три года, а может и меньше». И вы тоже таким станете. Но напрасно. Лучше всегда говорить правду». Наверное, Натансон не был новичком, когда создавались «Смелые люди». Увидев этот фильм на экране, я понял, что эпизод с трусливым немцем оставлен. Его играл один из известных актеров. Интересное совпадение. В фильме «Смелые люди» снималась и моя будущая жена. В сцене пожара, а верхом на лошади, выпрыгивала из горящего дома. Татьяна в то время увлекалась конным спортом, и поэтому ее пригласили участвовать в съемках. Кто знает, если бы меня утвердили на роль, может быть, мы с ней встретились бы раньше. Таковы были мои первые шаги в кино. Иду козырным тузом. Молодой режиссер, снимающий первый фильм, выбирал место для натурной съемки. Он быстро шел по лесу, продираясь сквозь заросли. За ним, тяжело дыша, еле поспевал оператор, полный пожилой человек. Наконец, зайдя в самую непроходимую чащу, где от густой листвы было темно, режиссер торжественно воскликнул. «Здесь мы будем снимать сцену свидания». «Здесь мы будем проявлять пленку», — ответил оператор. «Из тетрадки в клеточку». Декабрь 1957 года.